8 мая. Гибельшая миру. Слов извинения от капитана Урастукша я так и не дождался. Однако настаивать на сатисфакции и ещё сильнее портить отношения с близким родственником командующего всё же не стал. С внешней невозмутимостью провёл дополнительное сканирование планетеoida, уточняя карту местности в области предполагаемой посадки. После чего выключил монитор и покинул рубку управления, возвращаясь в свою каюту. Последнее, на что обратил внимание на капитанском мостике, симбионт прекратился сопровождать наш корабль и исчез, растворившись в глубинах космоса. У меня на мини-карте он отображался лишь раз как плазменный сгусток и больше в радиосканирование не попадал. Никакие корабельные приборы, кроме камер визуального наблюдения, спутника вообще не фиксировали Использовать же геологический анализатор и сканер-ыскатель для уточнения информации по нашему таинственному сопровождающему я по понятным причинам не решился. Если, как ранее утверждал навигатор, симбионт является добрым знаком и символом удачи, то очень плохо, что он решил покинуть нас перед предстоящей опасной операцией. Это сразу навевало на определённые мысли. Признаться, я тоже не сколько не верил в успех высадки на вражеский планетоид. использовал зонный тяжелого погрузчика для доставки термоядерной мины к вражеской батарее. Противника, тем более такого опытного и хитрого, как Мелеифаты, заподозрить в тугодумии было никак нельзя. А потому мне крайне трудно верилось в то, что защитники крепости не заинтересуются приземлившимся, если Шамиру вообще сможет это сделать в условиях обстрела с поверхности. На их планетоид вражеским грузовым челноком заинтересуются. И ещё как заинтересуются? И если не собьёт нас на подлёте, то наверняка направят мобильный отряд разобраться с выседившимся десантом, а то и вызовут к месту посадки несколько фрегатов для тотального уничтожения всего живого по указанным координатам. С подобными невесёлыми мыслями я достиг жилого модуля и устало опустился на койку. Комар, мы все слышали по громкой связи слова пилота Дмитрия Желтова. Встретила мое появление, полностью экипированное и готовое к активным действиям Мино. «И Эдуард слышал, и Имран, если бы ты согласился вместе с Дмитрием атаковать капитана, мы все бы поддержали тебя!» Я недоверчиво поднял взгляд на своего Еда и встретил на ее лице выражение совершенно искренней и безграничной, просто щенячьей преданности. Мино нисколько не преувеличивала и действительно готова была напасть на Гекхо, Если бы я того потребовал. Только этого мне не хватало. Спасибо, конечно, супруге и друзьям за готовность пойти за мной в огонь и воду. Вот только я такого слепого фанатичного доверия не заслуживал. Я живой человек, из плоти и крови. И тоже частенько ошибаясь, или уже постфактум корю себя за незамеченные возможности. Так, сейчас я переживал по поводу того, что не решился так и применить на урастухше психианическое воздействие. Может, мне удалось бы внушить капитану мысль об ошибочности и обречённости его плана. И он отказался бы от совершенно глупой идеи рисковать успехом всей грандиозной военной операции ради сохранения своего грузовика. Мой муж, ты сам на себя не похож. Выглядишь опустошённым и апатичным, как будто тебе всё равно, что вокруг происходит. Что бы ни стреслось, не переживай, ведь у тебя есть я. Я всегда буду на твоей стороне. Мино присела рядом на лавку и обняла меня, затем положила голову мне на плечо. Я тоже в ответ обнял принцессу. В этот момент снаружи челнока раздался необычный механический скрежет, и моя Ваеда вздрогнула. Что это? Я честно ответил девушке, что это по приказу капитана разворачивают стрелу манипулятора. чтобы подхватить одну из мощных космических мин и втащить в грузовой трюм. Также сразу предупредил Минно, а заодно и прислушивающихся к моим словам Имрана и Эдуарда, что вскоре Шиамиру начнёт резкие манёвры уклонения, готовясь садиться на планетоид в условиях обстрела с поверхности. Поэтому я рекомендовал друзьям, не теряя времени, заранее проверить свои скафандры и максимально закачать воздуха в резервуары. Особенно это касалось Эдуарда. чей громоздкий экзоскелетный костюм космодесантника стоял сейчас в грузовом трюме, и требовалось время для его активации и установки вооружения. То же самое по поводу подготовки скафандров я сообщил своему «котёнку» и «гэкху» в соседних жилых блоках. Мимо нас в сторону грузового трюма прошёл корабельный инженер в сопровождении двух телохранителей капитана. Прошло минуты две-три, и по звездолёту прокатился голос урастухши. Техникам подготовить тяжёлый погрузчик. Всему остальному экипажу готовиться к экстренной посадке. Сразу после касания поверхности техникам открыть двери грузового трюма и только после этого заниматься уже коррекцией посадочных опор и фиксацией шамиру. Сразу после окончания этого сообщения двигатели челнока взвыли в непривычно высокой, просто такой истеричной тональности. Несмотря на работающие гравикомпенсаторы, Меня ощутимо вдавило в спинку и подголовник. Я спешно опустил из стены мягкие фиксирующие поручни и пристегнулся, готовясь к жёсткой посадке на вражеский планетоид. На противоположной лавке Тине и Мино тоже повторили мои действия. Наш корабль, разгоняясь всё сильнее, вошёл в интенсивное кручение вокруг своей продольной оси, а затем начал совершать внезапные резкие рывки из стороны в сторону. Кое-видимому, По в попытках уклониться от обстрела с поверхности. Перегрузки очень быстро вышли на какой-то запредельный уровень, и это с работающими гравикомпенсаторами. Перед глазами всё плыло, стало трудно соображать и терпеть. Полоска с очками выносливости принялась стремительно укорачиваться. Мне даже пришлось, несмотря на темень в глазах, спешно открывать окно экипировки персонажа и менять кольца с бонусами на интеллект. Д двумя кольцами на плюс 1 к телосложению, оставленными мне морфом при прощании. При этом я сильно переживал за Минно и даже готов был передать свои кольца ей, но принцесса тёмной фракции чувствовала себя на удивление бодро. Видимо, телосложение у её персонажа было существенно выше моего. Шум двигателей неожиданно сменился на ещё более высокий, переходящий в ультразвук резкий свист. И я сжался в ожидании удара. Есть касание. Треханул так, что я едва не откусил себе язык класнувшими зубами. Количество хитпоинтов просело на четверть. Да, вышло жёстко, и похоже, мы всё-таки сломали одну из посадочных опор, так как ползу взлёт от перекосило. Но в данной ситуации это было уже неважно. Дмитрий, для таких трудных условий посадка выше всяких похвал. Прихрипел по громкой связи Урастух, после чего прокашлялся. Искомандовал уже привычным громогласным голосом. Первым на поверхность планетоида схожу я. Если кто попытается меня опередить, будет немедленно расстрелян. Со мной к вражеской батарее на погрузчике поедут только те, кому я полностью доверяю. Группа десанта, инженер и мои телохранители. Остальным оставаться на корабле и ждать нашего возвращения. За старшего в моё отсутствие остаётся медик. Дмитрий Двигатели не выключать и держать Шиамиров в готовности к немедленному взлёту. Засуетились десантники во главе со своим командиром, с жутким топотом промчавшись по коридору в сторону грузового отсека. Ведущую в общий коридор дверь техники сразу же закрыли. Тем не менее, даже сквозь это препятствие я услышал гул заработавшего погрузчика, звуки открываемой внешней двери и свист выходящего воздуха. восприятие повышено до 27. О, как проплывшее перед глазами короткое сообщение привлекло моё внимание и вывело из какого-то странного ступора, в котором я пребывал всё последнее время после тяжёлого разговора с капитаном. Уже второе с начала игры повышение восприятия, причём произошло оно в тот момент, когда я сидел с полуприкрытыми глазами и активно использовал слух, а не зрение. Может, для третьего и последнего повышения этой характеристики можно будет активно использовать другие органы чувств? Обоняние, например, или осязание? Сидящая напротив меня, внезапно насторожилась, отстегнула защитные поручни и сообщила с тревогой в голосе, что у неё какие-то нехорошие предчувствия. Я и сам тоже всё острее ощущал приближение смутной, пока ещё угрозы и беды. Так чего же я жду? Прекрасно, ведь понимаю, что ничего у растухшего не выйдет. Так чего теряя время? Нужно немедленно действовать. Определив по мини-карте, что погрузчик с десантниками уже отъехал от челнока, я решительно встал со своего места и направился на капитанский мостик. Сопровождаемый удивлёнными и напряжёнными взглядами находящихся там на своих рабочих местах пилота звездолёта и навигатора, подошёл к пульту управления и включил громкую связь, сообщив всему экипажу на языке гекко. «Внимание!» — говорит Герд Камар. «Вы все наверняка уже наслышаны про мою интуицию и удачу, которые не раз помогали мне выходить из самых трудных ситуаций. Так вот, у меня практически нет сомнений в том, что оставаться тут на челноке смертельно опасно, и Мелейфаты вскоре уничтожат наш звездолет. А потому я предлагаю всем, кто не хочет глупо и бесславно погибнуть, следовать моему примеру и как можно скорее выбираться наружу. Выходим через грузовой отсек». Там уже открыта внешняя дверь, и так будет намного быстрее. Фтритт повышен до 33. Мне пришлось повторить это сообщение на своём родном языке, чтобы застывшие в коридоре и не понимающие причины возникшей суматохи мои друзья тоже стали собираться. А между тем никто из Гекко не осмелился возразить или оспорить мои слова насчёт серьёзности угрозы и необходимости покидать корабль. Я видел, как оба брата-близнеца, ваши ебаши, на деле доспехи и первыми поспешили на выход. Совсем не намного отставал от них суперкарго и старый Аюх, и даже Дмитрий Желтов, которому вообще-то капитан приказал оставаться и готовить Шамиру к срочному взлёту, покинул пилотное кресло и поспешил на выход. На мой удивлённый возглас пилот звездолёта обернулся, хлопнул меня по плечу своей тяжёлой ладонью и ответил с усмешкой: Камар, после всего, что мы с тобой вместе пережили, неужели ты думал, что я брошу тебя и останусь с этим самодуром-капитаном? Я поблагодарил друга за доверие, и Шампо спешил было на выход, но столкнулся в дверях с Улине, которая почему-то вела себя странно и наоборот двигалась в противоположном от потока направлении, к личной каюте у растухша. Я открыл было рот, собираясь спросить женщину Геква, но она приставила ладонь к губам с просьбой помолчать. Под взглядом Замирева я наблюдал за тем, как Улине пробралась к встроенному в стену сейфу и ловко, явно зная шифр, набрала какую-то сложную комбинацию и открыла тяжёлую бронированную дверцу. Ты этого не видел, строго предупредила меня торговка, быстро перекладывая себе в инвентарь многочисленные мешочки с драгоценными красными кристаллами и ещё какие-то слитки. Вообще-то это мои деньги, точнее, моей семьи. После недавнего нападения мейлонских пиратов на Шиамиру Ура-Стухш остался с пустыми карманами. Даже из команды не мог рассчитаться. Мой клан Тар-Лайна помог ему тогда, выделив солидный взнос на организацию моей будущей свадьбы с Ура-Стухшем. Капитан подарок принял и уже потратил часть суммы на расчеты с экипажем и модификацию Шиамиру. Но свадьба не состоится. Я отказала этому взбалмошному и трусливому аристократу в тот самый момент, Когда ты общался с командующим флотом, Кунг Вайт Шишиши. Поэтому деньги я забираю. Всё равно бы тут пропали. А так хоть пользу принесут. Всё, Камар, я закончила. Давай тоже бежать на выход, а то мы слишком задержались тут. Кстати, не этим ли было вызвано столь резко изменившееся отношение капитана ко мне? Помнится, у Лины была на взводе после объявления о моём аресте. и явно высказала капитану свои претензии по поводу его пассивности и нежелания защищать члена команды. Похоже, тот спор на повышенных тонах как раз и закончился их разрывом. Неудивительно тогда резко ухудшившиеся ко мне отношения со стороны капитана. Кажется, я наконец-то понял истинную причину своего увольнения, а все эти представители другой расы, статусный игрок, ненужный поиск минералов были лишь формальной отмазкой. Мы уже находились снаружи и распределяли места на четырёх левитаторах, когда к нашей группе неожиданно присоединился вышедший последним из челнока корабельный медик. Вообще-то я предполагал, что он уж точно останется, так как капитан не сомневался в его преданности и даже назначил главным на корабле». «Ура, стух ж погиб, как и все до единого бойцы, находившиеся вместе с ним на погрузчике», пояснил корабельный врач, видя моё замешательство. Попали под обстрел со стороны автоматических защитных систем возле Вражской батареи. Я был включён в состав их группы, так что сразу это понял по потускневшим пиктограммам десантников. Поэтому Герд Комар: "Не вижу никакого смысла сидеть одному на челноке, и прошу взять меня с собой". Я легко поклонился новому члену нашей группы, принимая предложение, и указал на левитатор, вести, которую собирался старый Аюх и на котором оставалось одно свободное место. В наушниках же раздался недовольный голос и отчетливо искрежет зубов у Лене. «Все-таки погиб. Насколько же это было предсказуемо и настолько же глупо из-за упрямства этого самовлюбленного юнца и его жадности, важнейшее для всего третьего ударного флота задание, не выполнено, и бомба до вражеской батареи не доставлена. Мы последние, кто может попытаться исправить ситуацию. Герт Камар, веди нас. Куда летим?» Фронтир теперь повышен до 34. Я указал рукой в направлении гряды скал. Там, судя по отсканированной карте, имелась целая сеть ущелий и глубоких расщелин, по которым я и планировал подобраться незамеченными к вражеской батарее, расположенной как раз за этими скалами. С земли нас будет не видно, а вот сверху. Я задрал голову и невольно замер увлечённый картиной идущего над нами ожесточённого сражения. Сотни и тысячи ярких быстрых точек, на первый взгляд совершенно хаотично перемещались по небу, сойдясь в яростной схватке. Мерцали вспышки, сверкали далёкие взрывы, вроде как даже можно было различить нити лучей. Вот из-за ближайших скал в тёмную высь одновременно стартовала целая россыпь ярких снарядов или ракет, часть из которых нашла своих жертв в космосе. В этой круговерти при более тщательном наблюдении Можно было даже уловить какие-то закономерности, а в россыпих перемещающихся точек смутно угадывались флотилии. Если я правильно понял происходящее над нами, решение Кунг Вай Чишиша оставить недобитый флот тяжёлых кораблей лейфатов и переключиться на планетоид оказалось ошибочным. Тяжёлые корабли противника вовсе не поспешили удрать, когда им представилась такая возможность. Они присоединились к защитникам планетоида, что и сильно осложнило задачу третьему ударному флоту. Навык Зоркий глаз повышен до 64 уровня. Так, хватит глазеть в небо, нужно действовать. Четыре левитатора рванули и набирая скорость, помчались к гребням на бурах скал. Мы успели отлететь от челнока уже метров на 800. как вдруг испуганный голос, находящийся на соседнем, управляемом Дмитрием Желтовым левитаторе Минно-Лафин, привлек всеобщее внимание. «Опасность! Корабль справа!» Талли-Ли-Ух-10, модульный фрегат Мелиефатов. Конфигурация поверхность ближний космос. Огромный и на первый взгляд неуклюжий, треугольной формы темный звездолет медленно поднимался из-за холма. Откуда он взялся? Мы-то в поисках противника посматривали наверх и уж точно никак не ожидали, что опасность появится откуда-то сбоку, с поверхности. По моей команде все четыре летающие доски резко изменили направление движения и укрылись от появившегося звездолета в очень кстати оказавшейся поблизости расщелине. Приказав всем членам отряда затаиться и постараться ограничить общение по рации, я отстегнулся от остановившегося левитатора и убедившись в том, что мои магнитные подошвы надёжно фиксируются на местном железноникелевом грунте, пробежал по склону к удобному наблюдательному пункту из застывших крупных валунов и осторожно выглянул из-за своего укрытия. И как раз вовремя. Сверкнула вспышка, и прямо у меня на глазах, на том месте, где только что стоял наш челнок Шиамиру, расцвёл алый цветок мощнейшего взрыва. Тёмный фрегат неторопливо приблизился к месту пожара, затем завис в метрах в 50 над пылающими обломками и дополнительно выстрелил вниз какой-то ракетой или торпедой, превратив бывшее место стоянки челнка в кипящее озеро расплавленного камня.